Глава 11 Последняя битва. «Это не ваша война, мужи честные люди псковские! Вы что же? Думаете, что немцы все время будут с вами хороводы водить, да гостинцы в виде обозов с зерном станут к вам слать? Мой князь Вячка тоже на сладкие посолы германцев купился. И где же он сейчас?» «А его люди и его град Юрьев где? Я вас спрашиваю. Вспомните!» Две рати расположились напротив друг друга. Перед псковичанами стоял высокий воин с обветренным и красным лицом. Был он немолод и, как видно, хорошо бит жизнью. На лице и на руках шрамы, волосы на голове в седине. Сей муж не побоялся выйти от замерших в грозном молчании андреевцев и приблизиться на сто шагов к противостоящим стене из щитов. А я вам скажу, где. Князь Вячка, его воины все его люди от малой до велика были вырезаны псами-рыцарями, будь то хоть русские или же эсты. И нет сейчас того града Юрьева, а есть крепость Дерпт. где сидит епископ Германский и с высоты отстроенных каменных башен глядит каждый день на восток. А на востоке в пяти днях пути стоит ваш Псков, пока еще русский град. Вы обижены на господ новгородских, что прижимают вашу вольность. Вы злы на князя Ярослава, что звал вас в поход на ливонцев. «На русский народ и на русскую землю-то с чего вы озлобились, люди Пскова?» — выкрикнул воин, и от замерзшего напротив строя послышался шум и гомон. «Ты говори, да не заговаривайся, учить он нас тут вздумал. Мы против русской земли не шли, мы за себя, за свою свободу поднялись, от произвола и притеснения отбиться идем». А что дал нам твой князь Ярослав и твой стольный Новгород? Больно смелый ты тут выступать. Псков он поносит, а сам вон с инозенцами данными заодно. Кто ты таков, чтобы нам за юрьевцев тут говорить? Они все там были побиты. Небось, сам из нехристей. И теперь еще болтаешь здесь попусту языком. Слышались выкрики от псковской рати. Воин постоял молча и на глазах у всех развязал боковые ремни нагрудного пластинчатого доспеха, скинул его перед собой, а затем стянул и кольчугу с поддоспешником, за ней потом стащил и длинную рубаху. На поле перед всем народом стоял воин с православным медным крестом на груди, и все его тело было покрыто страшными шрамами. я Мартын. И имя мне дано в окрещении в вашем же соборе Иоанна Предтечи. А это я заработал в том бою с меченосцами, будучи десятником у князя Вячка. И он провел рукой по страшным шрамам на своей груди. Простите, люди русские, что и меня не убили тогда. Хотел я рядом с князем своим пасть, до да двух раненых на своих плечах вытащил. а потом уже с кровью и сознание само утекло. Строй напротив замер. Сотни людей молча смотрели настоящего перед ними воина. «И Псков я не поношу, то ваш град, а с ним и ваша судьба вестима, и вам эту судьбу, словно тяжелую ношу, дальше нести. Но и против русской воли, и против креста православного русского» Мы вам тоже не дадим пойти. Эта земля, на которой вы сейчас тут стоите, уже сама русская. Она полита нашей кровью в прошлой битве, а вы пришли сюда с врагами и забрали ее у Руси для латинян. Поправде ли это? «Врешь — Врешь! — послышались крики от псковичан. — То датская земля, и это нарва — датская крепость. «Мы только и пошли с немцем, дабы иноземцев данов приструнить!» «Это земля господина Великого Новгорода!» — торжественно провозгласил Мартын. «И болит она русской кровью. Неужто вы не видели Скудельницу и Большой Крест над ней? Там сотни наших воинов лежат. Это земля и крепость, переданы по договору от короля Дании Вальдемара». «И да, даны наши союзники, которые помогли нам тут бить германцев и помогут их и далее изгнать из всей Прибалтики. Дайте нам только время. А вон идут и ваши союзники, чтобы убивать русских!» И Мартин показал на облако пыли с восточной стороны. «Ударите по нам с ними заодно? Ну, давайте, а мы вас тут встретим!» и он у всех на глазах начал опять облачаться в доспехе. Псковские ряды сломались. Там сейчас стоял шум и гам. В одном месте, где колыхались на ветерке хоругви и знамена, даже началась потастовка, и несколько человек в приличном иноземном доспехе скачили на стоявших поодаль коней и унеслись в восточном направлении. Наконец, наоравшись в досталь, основная масса пехотинцев закинула щиты себе за спины и длинной колонной пошла в южном направлении. Около трехсотен человек, подняв свои копья вверх, пошли в сторону замерзшего и наблюдавшего со стороны за всем происходящим союзного войска. Не доходя двух десятков шагов, вперед вышел седой и степенный дедок. Он стянул с головы конусообразный шлем, низко поклонился и выкрикнул звонким голосом. — Простите, Христа, рад сынки! Не знали мы, что эдак тут нонче дел-то обстоит! Окрутило, охмурило, задурило нам голову немчура, что заодно с нашей Господней сотней все мутит! Не дело нам, супротив друг друга, в этой сечь стоять. Не серчайте. Примите под свою руку. Будем с вами заодно крепко биться, супротив нашего общего врага. В том мы кладем крест честной. И подошедшие ратники все дружно перекрестились. Сотник кивнул Мартыну. — Ну что, Андреевич? — «Теперь это твое войско. Сам же с людьми только что разговаривал. Вот и веди их теперь на свой правый фланг. Пусть там встают в общий строй». Подходящее с востока войско немцев замерло. Как видно, то, что произошло только что перед ними, расстроило все планы их командования. По всем расчетам уже полчаса, как должны были убивать друг друга тысячи людей на этом поле. Но перед ними стояло монолитное полуторатысячное пешее войско, а с его обоих боков блестели доспехами большие отряды конницы. Такого немцы никак не ожидали, и в рядах пяти сотен пехотинцев послышался глухой ропот. «Вперед!» — сотник махнул рукой и перехватил поудобнее свою пику со щитом. Мерной тяжелой поступью под барабанный бой Союзники двинулись на сближение. Строй противника колыхнулся. Еще не начав битву, немцы ее уже проиграли. Их шеренги начали понемногу пятиться назад. Туда, под прикрытие крепостных стен за четыре версты от этого поля, нужно было им успеть отойти. Но времени на это им не дали. Настильным боем сначала взлетели с запада тысячи стрел и арбалетных болтов, выбивая свои жертвы, а затем, охватывая войска противника с боков, ударила союзная пехота. Кавалерия датчаны русских зашла в тыл, разметала конницу немцев и затем ударила их пешее войско с тыла. Теперь битва превратилась в побоище. От избиваемой и преследуемой по пятам германской кавалерии скрыться в Нарве удалось от силы лишь пяти десяткам. Пехота дербцев легла на поле почти вся. Захвачено было в плен не более пяти десятков. Войска союзников взяли Нарву в кольцо. их взгляду открылась страшная картина. На самом верху крепостной стены, как видно для устрашения, или из мести, захватчики устроили место казни для пленных. Десятки захваченных ранее воинов уже полуразложились. Они свисали на пеньковых веревках или были насажены на колья. — Отдайте нам всех наших людей из тех, кто еще остался в живых, и у вас еще будет шанс выжить! — крикнул сотник, мрачно оглядывая крепостные стены. «Упирайтесь к себе, крясные свиньи! Здесь уже нет ваших людей! Они издохли тут две седмицы назад, порадовав перед этим нас своими криками!» — ответили ему со стен. «Или попробуйте взять нас приступом! Мы вырежем всю вашу рать, а пленных также развесим по этим стенам!» Андрей посмотрел на небо, на солнце, на высоченные бревенчатые стены. Август стоял жаркий, две седмицы уже не было здесь дождя. «Илью и Лавра Бориславовича ко мне! Живо!» — отдал он распоряжение. «Выставляй свои анагры на прямую наводку. Сколько у тебя осталось всего бомб?» Командир орудийщиков пожал плечами. — Все так же, как я докладывал перед выходом из Ревеля, господин подполковник. По одной осколочной по пять зажигательных на каждое орудие. Зажигательные мы вообще пока не трогали. Приказывать не было их метать. — Теперь будет, — проговорил сквозь зубы Андрей. — Сколько вам нужно времени, чтобы здесь выставиться? — Ну, пока их выгрузим из ладей, потом подладим да дотолкаем сюда. — подсчитывал вслух Илья. — Думаю, что к рассвету урудия уже будут готовы. Наконец-то, уверенно, он доложил. — Хорошо, — кивнул сотник. — Действуйте. Берите столько людей себе в помощь, сколько только будет нужно. А лавр Буриславович вам в этом поможет. Заместитель комбрига по тылу, понимающий, кивнул, а Андрей обращался уже к нему. — Весь наш горючий припас, что мы везли в отдельных катках, выгружайте сладей сюда. Приготовьте пустые ведра и бодейки, а дальше я вам покажу, что будет нужно делать. — Хорошо, Иванович, сделаем. А лестницы и щиты-то готовить? Когда штурмовать на стену то полезем? — А штурма не будет, — покачал головой комбриг. — Хватит нам уже людей терять, Бориславович. У нас вон и так четыре сотни из восемнадцати навеки здесь, под поклонными крестами, остались. Там в крепости мирного населения нет. Будем карать за злодеяние врага. Пусть он потом сто раз подумает, как наших пленных умучивать. Весь оставшийся день и всю ночь шла разгрузка из злодей осадных орудий и их припасов. Потом их с боевыми припасами доставили под стены крепости. К рассвету напротив крепостных ворот и по периметру стен стояли анагры, и было выстроено все союзное войско. Все люди знали, что им было нужно делать. Густым и низким басом протрубил сигнальный рог. — Последний раз! Предлагаю гарнизону крепости Нарва сдачу! — крикнул сотник. Все, кто не запятнал себя смертью и пытками пленных раненых, останутся живы. Виновные же предстанут перед полевым судом. Даю вам время, пока не взойдет солнце, потом вы умрете. Я всё сказал. Со стен опять послышалась грязная брань и угрозы. — Скорее это солнце повернет прочь, чем русские возьмут крепость! — кричали ее защитники. Но, однако, высооса они уже боялись. Тысяча луков и пять сотен самострелов караулили каждое их движение, и около каждого десятка стрелков-лучников стояла бодейка с налитой туда горючей смесью. Сотник поднял руку. «Время вышло! Огонь!» Мимо рядов лучников с наложенными на тетивы зажигательными стрелами Побежали с горящими факелами специальные люди. «Шух!» Шипящим шелестом в небо взвились тысячи огненных метеоров, и они впились в бревна стен, в балки переходов и в дранку крыш внутри самой крепости. «Бей!» — крикнула Илья, и онагры выбросили первые зажигательные бомбы. Огоньки фитилей в полете добрались до малых сосудов с порохом, находящихся внутри основных снарядов, и на нарву с грохотом пролился ливень горючей смолы. «Бей!» И еще вылетели пять бомб с жёлтой полосой на боку. «Бей! Бей! Бей!» Над крепостью разверзся огненный ад. горели стены. Была лечадным пламенем ворота и дома. Тушить их было нечем, да и было это бесполезно. Зажигательную смесь можно было только засыпать песком, но на стенах его, разумеется, не было. Через десять минут весь город-крепость был охвачен пожаром. Пламя ревело, пожирая все, что только могло гореть. Жар был такой нестерпимый, что стрелкам пришлось отойти на 7, а затем и на восемь сотен шагов. Орудийщики оттаскивали свои анагры подальше, поливая их и себя водой. От них от их расчетов шел пар. «Смотрите и передайте своим, что бывает, если против русских творить лютое зло», показывал плененным немцам нагоревшую крепость Мартын. «Вас отпустят, но помните, что я вам сказал». из крепости выбежала в горящих одеждах, спасаясь только лишь несколько десятков. Развалины ее дымились еще целую седмицу. «Барон, для меня была честь воевать с вами. Надеюсь, что мы и дальше будем союзниками». Командующий латной датской кавалерией Мац отслютовал мечом, и его сотни, развернувшись, пошли на запад. "Прощайте!" крикнул Андрей и уже тише произнес. "Я тоже на это надеюсь. Очень надеюсь, Мац". Через день на юго-запад в свои лесные урочища потянулись обозы союзников веронцев. "До встречи, друзья!" Командиры бригады прощались с вождями и со старшинами эстов. В телегах и на вьюгах лошадей у них было нагружено трофейное оружие и доспехи. С Андреевской бригадой в поместье уходило полсотни молодых веронских воинов. У них впереди был долгий путь и трудное обучение воинским премудростям. А на месте Нарвы оставалось три сотни псковских воинов, не пожелавших возвращаться домой. Им и сотне андреевсов предстояло на месте сгоревшей заложить новую русскую крепость и встать щитом на западном новгородском рубеже. Андрей Булычев. Эстляндия. Пятая книга цикла «Сотник из будущего». Текст читал Сергей Уделов. Июнь 2021 года. Тверь.